Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкшей ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такой привязанностью.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 Наконец, вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с нарванными своей рукой зелеными свежими огурцами для Фанасия Иваныча, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она как будто по инстинкту произнесла «Кис-кис!» и вдруг из бурьяна Вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ванна продолжала звать ее, но кошка стояла перед ней, мяукала и не смела близко подойти. Видно было, что она очень одичала с того времени.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 и, сидя перед нею, наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки, с какойю она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Теренькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия -ванна протянула руку, чтобы погладить ее,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 Афанасий Иванович, я не пила персиковой, сказала Пульхерия Ивановна. И Афанасию Иванычу сделалось жалко, что он так подшутил над Пульхерией Ивановной. И он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице. Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю,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 как немолчно текущий фонтан, лилис. Лилис ливмя на застилавшую его салфетку. Боже, думал я, глядя на него, пять лет истребляющего времени. Старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь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 и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастье. Это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу. Нет!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 И он наконец произнес: «Эта Пульхерия Иванна зовет меня. Вам без сомнения когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стасковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть». Признаюсь.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 Даже кузнечик в это время переставал кричать ни души в саду!». Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня.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 Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах. Все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился –